Глава вторая. Диктор. Новости BBC для вас озвучивает Роберт Робинсон. Сегодня, 3 марта 1952 года, сенсационной мировой новостью стало падение ранним утром метеорита недалеко от столицы Соединенных Штатов Америки. Разрушительная сила от удара метеорита превзошла ударную силу обеих бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Так, наблюдатели сообщают, что от города Вашингтон округ Колумбия на сотни миль во все стороны принеслась разрушительная огненная буря. Наконец-то радио сообщило текущие новости, но даже услышав их, я продолжала прокручивать в голове цифры. Иметь дело с цифрами было много приятнее, чем воспринимать случившееся. Много проще, чем думать о том, что и мы жили в округе Колумбия. О том, что мы знали там многих, И самое главное о том, что мои родители были в Вашингтоне как раз во время падения метеорита. Чтобы добраться оттуда сюда, наконец, вычислила я, взрывной волне потребуется 24 минуты. Я постучала по часам на приборной панели. «Вот-вот и до нас дойдет». «Несомненно». Мой муж закрыл лицо руками и, опершись о руль, наклонился вперед. «А твои родители...» «Дома, да». Мне никак не удавалось унять дрожь. Рваные вдохи были быстрыми и поверхностными. Я стиснула челюсти и зажмурилась. Сиденье сдвинулось, и Натаниэль притянул меня ближе. Он склонил ко мне голову, запечатывая меня в маленьком коконе из твида и шерсти. Его родители были старше моих и умерли несколько лет назад, поэтому он знал, что мне нужно, и просто обнимал меня. Я думала, моей бабушке 103, и я полагала, что у моего отца впереди еще целая вечность. Он резко вдохнул, так будто его ударили ножом. «Что такое?» — испугалась я. Натаниэль размеренно выдохнул и притянул меня ближе. Было предупреждение о возможном цунами. «О, Боже!» Бабушка жила в Чарльстоне, не в пляжном домике на самом берегу, однако весь город был расположен на пологом побережье. А еще там жили мои тети и дяди, и двоюродные братья и сестры, и еще Маргарет, которая только родила. Я попыталась сесть, но руки Натаниэля крепко держали меня. Метеорит упал незадолго до десяти. Значит, цунами придет. Придет когда? Мне нужна карта и знать бы еще, насколько он был велик, и куда точно угодил, и какой там была глубина. Элма, Натаниэль сжал меня еще крепче. Элма, ш, ты своим родственникам сейчас ничем не поможешь. Ну, бабушка, знаю, милая, знаю. Когда мы доберемся до самолета, то, быть может, достигшая нас ударная волна в дребезги разбила все стекла в машине. Последовавший грохот вибрировал в моей груди точно ракета, покидающая стартовую площадку. Я испытывала давление каждой своей клеткой, оно наполняло мое сознание ревущими волнами снова и снова. Я вцепилась в Натаниэля. Он же вцепился в руль, а машина, отдернувшись, заскользила по дороге. Мир вокруг стонал и ревел, и ветер выл в лишенном стекол салоне автомобиля. Звук, наконец, затих, и оказалось, что машина порядком отъехала. Поперёк дороги, будто опрокинутые великаном, аккуратными рядами лежали деревья, а те, что не упали, оказались полностью очищены от снега и листвы. Лобовое стекло машины просто исчезло, а на нас лежало покрывшееся паутиной трещин ламинированное стекло из окна со стороны водителя. Я приподняла его, и Натаниэль помог мне вытолкнуть его наружу. Из неглубоких царапин на его лице и руках сочилась кровь. Он поднял руку к моему лицу. «У тебя кровь идет». Его голос звучал словно из-под воды, и заговорив, он нахмурился. «И у тебя тоже». Мой собственный голос звучал приглушенно. «У тебя уши повреждены?» Он кивнул и, размазывая кровь, провел ладонью по лицу. «По крайней мере, не услышим плохих новостей». Я рассмеялась, хотя смешно мне вовсе не было. Я потянулась, чтобы выключить радио, и замерла с протянутой рукой. Из динамика не доносилось ни звука, и дело было не в том, что взрыв повредил радиоприемник. Молчал эфир. «Должно быть, местную радиовещательную башню напрочь снесло. Поищи другую станцию». Натаниэль включил передачу, и машина наша неохотно проползла несколько футов. «Погоди-ка! Нет! Сожалею, но придётся идти пешком!» Даже если бы машина осталась цела, далеко бы мы на ней не уехали, поскольку поперёк дороги была навалена тьма тьмущая деревьев. Но до аэродрома всего мили две, и летом мы иногда ходили туда пешком. Может быть... Может, мы все еще доберемся до Чарлстона, прежде чем на него обрушится цунами? Только бы самолет оказался невредим. Только бы метеоусловия оказались благоприятными. Только бы у нас было достаточно времени. Шансы на успех были более чем призрачны. Но что мне еще оставалось, кроме как надеяться? Мы вышли из машины и быстрым, насколько это возможно, шагом направились к аэродрому. С помощью Натаниэля я перебралась через корявый ствол дерева. Затем поскользнулась на влажном спуске, и, не держи он меня за руку, непременно приземлилась бы на пятую точку. Я все торопилась, торопилась. Глупо, конечно, ведь навернись я и сломай себе шею или даже всего лишь руку, пользы от этого никому бы не было. Глядя на тающий снег, Натаниэль поморщился. Температура растет. «Жаль, купальник с собой не захватила». Я ободряюще, как мне казалось, похлопала его по руке, и мы продолжили путь. Отчаянно храбрясь, я вела себя более чем легкомысленно. Полагала, что таким образом предоставлю Натаниэлю меньше поводов для беспокойства. По крайней мере, меня перестало трясти. Я не слышала птиц, но не знала, было ли тому причиной Частичное повреждение слуха или они просто замолкли. Во многих местах дорога была перекрыта стволами упавших деревьев, либо оторванными от уцелевших крупными ветками, но двигаться по ней было предпочтительнее, поскольку она давала нам ориентир. Мы продвигались тяжело и медленно. Одетые не по погоде, даже несмотря на нагретый взрывом воздух, мы вскоре почувствовали, что нас одолевает холод». Ты правда думаешь, что самолет уцелел? Пореза на лице Натаниэля перестали кровоточить, но кровь и грязь придавали ему почти пиратский вид. Именно таким, как мне представляется, выглядел бы настоящий пират носион на Твит. Я обогнула очередную крону упавшего дерева. Как бы то ни была, аэродром все же ближе, чем город, да и. На дороге лежала рука. Рука без тела. Просто голая рука, и пальцы ее были устремлены к небу. Заканчивалась рука окровавленным плечом, а обладавший ею некогда был, вероятнее всего, взрослым белым мужчиной лет тридцати. «Боже!» Натаниэль остановился подле меня. Никто из нас не был брезглив, да и потрясения последних часов создали в наших сознаниях некую дымку оцепенения. Я шагнула к руке, а затем взглянула на холм. Осталось стоять лишь несколько деревьев, но их кроны, даже лишенные листьев, маскировали пейзаж узором из ветвей. «Эй!» Натаниэль сложил руки рупором вокруг рта и крикнул. «Эй! Есть там кто?» Если не считать ветра, шелестящего ветвями, на холме было... «Тихо. На фронте я видела вещи похуже, чем оторванная конечность, но то было на войне, а там смертей не счесть, да и вообще законы свои. Хранить руку было бесполезно, но и оставить казалось неправильным». Я, нащупав руку Натаниеля, произнесла «Барух Даян Хаэмэд». «Благословен судья праведный, иврит». Выражение произносится, когда слышат скорбные сообщения о смерти человека. К моему голосу присоединился его глубокий баритон. Наша молитва была не столько об этом человеке, который, вероятно, и не был евреем, сколько за всех людей, которых он в наших сердцах воплощал, за моих родителей и за тысячи, сотни тысяч жизней, которые сегодня безвременно канули в лету. Именно тогда И я, наконец, заплакала. До взлетно-посадочной полосы мы добрались лишь часа через четыре. Понятно, что летом мы могли преодолеть то же расстояние за час. Пологие горы Пенсильвании были не более чем холмами. Но то было летом, а сегодняшний переход оказался трудным. Ужасно трудным. И рука была не худшим, что мы видели. Кроме того, на пути к аэродрому мы не встретили ни единого живого человека. По периметру взлетно-посадочной полосы деревьев было больше, и росли они гуще. Те из них, что имели неглубокие корни, были теперь повалены. Взлетно-посадочная полоса представляла собой лишь вытянутый кусок поля, расположенный между деревьями на пологом плато, и выполняла свои функции лишь благодаря тому, что мистер Голдман знал Натаниэля с детства и для нас постоянно держал эту часть своего хозяйства скошенной. Проходившая примерно с востока на запад полоса оказалась почти перпендикулярна фронту взрыва, отчего большинство деревьев было повалено параллельно ей, оставив полосу чистой. Вдоль восточного конца ее тянулась дорога, которая, достигнув конца полосы, плавно сворачивала на север. К западу располагался сарай, в котором временами и стоял наш самолет. Стены сарая сейчас оказались порядком покосившимися, просевшими, но, самое главное, сам сарай выстоял. Нам невероятно повезло. Спустившись по склону еще немного, я вдруг ощутила первой с той самой злосчастной минуты, как на нас обрушился взрыв, проблеск надежды я явственно услышала урчание работающего двигателя. Автомобильного двигателя. Натаниэль встретился со мной взглядом, и мы, не сговариваясь, рванули вниз к дороге, огибающей с восточной стороны взлетно-посадочную полосу. Мы карабкались по стволам и упавшим веткам, огибали камни и мертвых животных, скользили в слякоти и пепли. Мы отчаянно стремились туда, где частично скрытый уцелевшими после взрыва деревьями стоял автомобиль с работающим, как я к тому времени уже сообразила на холостом ходу, двигателем. Рокот двигателя становился все громче, все явственнее, а когда мы преодолели последнее препятствие и оказались на взлетно-посадочной полосе, то глазам нашим предстал красный пикап «Форд», на котором ездил мистер Голдман. Мы с Натаниэлем устремились по дороге к автомобилю, завернулись за поворот. Дорога здесь была напрочь перекрыта деревом, и грузовичок прижался к нему передним бампером, будто мистер Голдман пытался оттолкнуть дерево с дороги. — Мистер Голдман! — закричал Натаниэль и замахал руками. Стекла на дверцах грузовичка были опущены, и мистер Голдман сидел, опустив голову на локоть, частично высунутый из водительской дверцы. Я подбежала к машине, надеясь, что он просто без сознания. Мы с Натаниэлем, по крайней мере, предвидя опасность, заранее укрылись от приближающейся взрывной волны. Но мистер Голдман такой возможности был лишен. К грузовичку я подошла уже не спеша. Натаниэль частенько рассказывал мне истории о своих детских поездках в хижину и о том, что у мистера Голдмана всегда были для него припасены мятные леденцы. А теперь мистер Голдман был мертв. Это было совершенно очевидно, и прикасаться к нему, а тем более щупать пульс необходимости, не было, поскольку в шее его, пронзая насквозь, торчала ветка дерева.